3, январь 7. Я, сущий в тебе, утверждаю непрерывной жизни в явлении приходимости формы ее выражения. Вечная во временном. Вечная жизнь непрерывно выражается в том, что временно Жизнь вечна форма ее выражения приходящая. Так вечное связано с временным, и временно есть не что иное, как аспект уявления вечности. От вечности никуда не уйти. Вечное во всем. В каждой малейшей, кратчайшей в отрезке времени форме жизни выявляется ее вечно неприходящая сущность. Конечно, можно рассматривать все сущее как нечто, осужденное законом железной необходимости на смерть. Унылое миропредставление но можно вечно меняющиеся и обновляемые формы жизни рассматривать как апофеоз бессмертия жизни, вечно сущий, вечно являющий себя в новых оболочках своего выражения, как жизнь, торжествующую вечно, из краха, созидающую свои формы, чтобы с каждой новой и высшей все ярче и полнее выражать свойства беспредельного потенциала бесконечно растущих возможностей своих» перевоплощается все из старой формы в новую. Ни одного лишь человека касается великий закон перевоплощения, но любой формы жизни, до атома включительно. Искра монада меняет свои оболочки, сбрасывая одни облекаясь в новые, могущие удовлетворить условиям выражения растущего внешнего по отношению к духу монаде, зерна ее накапливаемых свойств. Так и жизнь. «Во всем и все подлежит закону перевоплощения».